Глава 32. Тэй. Усталость ломила тело, но она не доставляла такого дискомфорта, как тревога, скребущая изнутри. Тэй терзали сомнения. Казалось, он увяз в паутине интриг, лжи и обмана, из которой невозможно выбраться. Все стало слишком сложным, пожалуй. Лёг в кровать, не в силах сразу заснуть. Резерв был полон под завязку, и происходило что-то странное. Энергия, влитая таким варварским, грубым и наглым образом, словно... словно пыталась прижиться, меняла структуру резерва под себя, расширяя его и делая... другим. Так жены передают дар мужьям в свою первую брачную ночь. Слова Сары продолжали навязчиво крутиться в голове, не давая покоя. Ты и понимал, что это значит. Слышал передачи дара между супругами и знал, что после этого между ними образуется связь. Муж тянет силы жены, пока ее резерв окончательно не опустеет. Нет, она не умрет, просто станет обычной. Просто человеком, не способным обращаться к тьме. Зато муж станет сильнее. Увеличится шанс появления на свет драконорожденного наследника. Означало ли это, что Тея фактически насильно связали узами брака? Будет ли он также тянуть энергию из Сары? Тей горько усмехнулся, закрывая лицо ладонями. Он не хотел этого. Не хотел получать подачки. Не хотел быть паразитом. Да, такое вытягивание силы очень похоже на паразитизм. Зачем такие узы, где один жертвует всем, а второй только получает? Он не хотел так. Не хотел жениться. Да много чего не хотел. Всегда все делал наперекор. Наперекор отцу, себе, обществу, законам. Есть ли возможность разорвать эту связь? Снова стать независимым? Сара, эта несносная девчонка все запутала, смешала все планы и вытащила с дна пучины отчаяния, в которое Тей без нее стремительно погружался. На девчонку невозможно было злиться. Пора было уже признаться. Тэй и тогда не мог, когда она была наглым паршивцем, а сейчас тем более не может. Видя через что этой маленькой сильной девушке пришлось пройти, нет никакого желания держать на нее обиду. Видя ее стеклянный опустевший взгляд, она же будто мертвая внутри. При мысли разорвать связь, помочь Саре победить на играх и пойти каждой своей дорогой, Нутро выворачивала наизнанку. Ты подсознательно противился такому исходу. Не хотел ни уходить, ни чтобы она ушла. Хотел и дальше заботиться о девушке, перевернувшей его жизнь с ног на голову. Но она же наполнила ее смыслом. Тей убедился в своих скрытых желаниях, когда Сара напросилась ночевать с ним. Девушка же ложиться с ней в одну кровать – это опорочить ее честь и достоинство. Но Тей все равно отказать не смог, не потому что имел какие-то намерения или сам хотел провести время рядом с ней, просто в этот момент она была на удивление трогательна и невинна, как ребенок, как всеми брошенный ребенок, нуждающийся в поддержке, заботе, любви. Но утро принесло неожиданный сюрприз. Так и неясно сразу, приятно или нет. Тей проснулся от того, что онемела рука. Пошевелить ей было трудно. Медленно раскрыл глаза, пытаясь вспомнить события прошедшего дня, и повернул голову. Сара безмятежно спала. Спала на его плече, а её русые волосы разметались по подушке. Ровный прямой нос, острые скулы, довольно чувственные губы. В первую секунду Тей растерялся. Хорошо, что у Сары всегда все под контролем. Похоже, ничто не может выбить ее из равновесия. Можно было поспорить с кем угодно и на что угодно. У нее был план, возможно, даже не один. Тей послушно собрался и спустился вниз, развел жаровню и, пройдясь по холодильным камерам, приступил к приготовлению завтрака. Не то чтобы он был так хорош в готовке, но дома он часто был предоставлен самому себе. Так отец воспитывал в нем самостоятельность, что, впрочем, пошло на пользу. Воздушный омлет из четырех яиц с ломтиками помидора, полосочками сладкого перца, посыпанный тертым сыром, получился неплохо. Аромат разносился по всей кухне. Сара появилась внезапно. В ее руке колыхалась тьма, готовая сорваться и уничтожить врага в любой момент. Ты спрятал страх за ироничной улыбкой и. Смог разглядеть сестру друга нормально. Удивительно, когда Сарой притворялась Мия, то не было никакого интереса. Но сейчас... Сейчас хотелось узнать этого человека получше. Рассмотреть, как следует понять. «Выглядит, как девушка. А глаза все те же», — подумал Тей, усмехаясь про себя. «Глаза того наглого сорванца. Глаза, лучащиеся непоколебимой силой, уверенностью». Платье сари совершенно не шло. «Да, мило. Ну, как с чужого плеча. Костюм пошел бы больше», — беспечно произнес Тэй, накрывая на стол. «А тебе фартук», — парировала негодница, отодвигая стул. «Но ты подал мне идею, спасибо». ты хмыкнул, раскладывая еду по тарелкам. «Меня бросает в дрожь от твоих идей. Может, не надо?» Сара невозмутимо взяла вилку и, наплевав на манеры, попробовала омлет. «А прошу Мию пошить мне женский брючный костюм. У нее богатая фантазия что-то до смастерит». «Милостивые боги, Сара!» — простонал Тей, садясь напротив. «Король не допустит подобного самоуправства и изменений в моде». «О каком самоуправстве речь?» — хитро поинтересовалась Нахалка, уплетая завтрак. «Если я стану магом, то смогу легализовать женский костюм. Не в платье же мне с мраком сражаться». Тей на секунду прикрыл глаза, чтобы негодница не видела в них восхищение. Да, ее изворотливые умы находчивость восхищали. «Как омлет, на вкус нормально?» Поинтересовался, желая сменить тему. Девушка замерла с вилкой у рта. Медленно погрузила в него кусочек и демонстративно проживала. «На удивление, неплохо. Если решишь уйти из тьмагов, возьму тебя поваром». Тей усмехнулся. «Какая честь, я польщен. На еще бы!» Служить мне одно удовольствие, парировала нахалка. Так бы и отшлепал, подумал Тей, поражаясь собственным смелым мыслям. Знаешь, ты ошиблась, произнес, опуская голову и пряча улыбку. Сара невозмутимо вскинула бровь. Не думаю, что могу ошибаться. Вот ведь Тейу пришлось приложить усилия, чтобы не рассмеяться. Ты не все та же, которую я хорошо знал. Ты еще хуже. «Твой характер окончательно испортился». Смешок всю жизнь держать не удалось. Точнее, ты и бессовестно рассмеялся, практически беззвучно, но зато от души. «У тебя красивый смех», — совершенно серьезно произнесла несносная девчонка, вынуждая смолкнуть. «И если мой ужасный характер делает тебя счастливым, заставляя искренне смеяться, то пусть так. Мне нравится». Сердце пропустило удар. Ты изглотнул, оттягивая пальцем ворот рубашки. Что творит эта девочка? Леди не должна говорить такие откровенные, компрометирующие ее вещи. Леди не должна, усмехнулся Тэй. А Сара может все. Она съела последний кусочек омлета, глотнула чай и вышла из-за стола. Я помогу тебе с уборкой, а ты свяжись с ректором. Кристалл связи есть в гостиной. Объяснишь ситуацию. Ладно, кивнул Тей, тоже поднимаясь. Спасибо за еду! Улыбнулась девчонка и принялась собирать со стола посуду. Надо же, она может быть и такой, – подумал Тей, покидая кухню. Странно, что они проигнорировали столовую, но похоже, этикет последнее, что сейчас волновало Сару. Она вела себя естественно, непритворно. и это, это нравилось. Нравилась мысль, что только Тейу позволено видеть ее такой. Ведь стоит только покинуть поместье. Как Сара снова наденет на лицо непробиваемую маску фальшивой вежливости и учтивости. Как она и говорила, ректор велел выдвигаться в резиденцию Его Величества. Можно не сомневаться, что все пройдет так, как распланировала эта девчонка, но все равно было немного волнительно. Как король отреагирует на нее, не примет ли неожиданное решение, которое заставит Сару страдать? Ну что, в арочном проходе показалась девчонка. Она прислонилась к стене, скрестив руки на груди. «Ректор велел выдвигаться. Он позаботится об аудиенции и уже отправился во дворец. Полагаю, он будет там раньше нас и успеет подготовить короля». Сара кивнула. «Хорошо, я вызову экипаж. По дороге заедем в сберегательное отделение и службу по найму. Оставлю заявку на управляющего». «Тогда у нас есть время до того, как приедет экипаж?» — спросил Тей, вставая с Софы. «Да». «Хотел проведать могилу Алекса», — догадалась Сара. «Ты будто мысли читаешь», — улыбнулся Тей, подставляя локоть. Девчонка взялась за него без лишних вопросов и слов. Могила друга располагалась на семейном кладбище Дауманов и имела свой отдельный склеп. Внутри было сыро и темно. Но Сара щелчком пальцев подожгла стоящие на алтаре свечи. Удивительно, что она так легко управляется пламенем. О котором раньше даже не подозревала. Девчонка вышла на улицу, позволяя побыть с другом наедине. Ты и не хотел говорить. Все, что нужно было, он уже сказал, пока Алекс был призраком. Теперь хотелось выразить свою молчаливую благодарность. Благодарность за то, что был смыслом для Сары, за то, что сберег ее тем самым, за то, что единственный любил ее по-настоящему. Бескорыстно. В резиденцию прибыли через пару часов. Камергер проводил в приемную короля и велел ждать. Обычно девушки испытывают трепет перед встречей с его величеством. Но Сара не выглядела взволнована. Она прислонилась затылком к стене и умиротворенно прикрыла глаза. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовался Тех, не решаясь прямо спросить про резерв. «Отлично», — отозвалась девчонка, оставаясь в состоянии покоя. Густые ресницы на сомкнутых веках слегка подрагивали. Прокручивая в голове возможные варианты развития событий. Ты потёр пальцами переносицу. «Ты же понимаешь, что король, скорее всего, откажет в твоей просьбе. все таки в сальтарине слишком устоявшиеся правила, касающиеся прав женщин». «Понимаю», — невозмутимо вымолвила она, распахивая глаза полной нерушимой уверенности. «Ты ни у кого не видел таких глаз, настолько глубоких и затягивающих». «Поэтому пригласила его перед тем, как отправиться сюда». В этот момент дверь приёмной тихонько приоткрылась, и внутрь скользнул пожилой маг, мастер иллюзий, тот самый, что присутствовал в поместье Фейнов. Мужчина неуклюже кивнул, утирая платком под лба, и нерешительно приблизился. «Мисс Дауман, я не уверен, что все пройдет хорошо». «Не стоит так волноваться, магистр Вернер». Губы Сары растянулись в снисходительной, слегка насмешливой улыбке. «Вы лучший мастер иллюзий». «Чуть ли не во всем мире. Не зря же именно к вам обратился мой отец». Что-то задумала. Мысленно усмехнулся Тей, поражаясь находчивости девчонки в который раз. Она не была похожа ни на одну леди, с которой доводилось иметь знакомство. Вторая дверь распахнулась, являя церемонимейстера в парадном красно черном мундире с лентами, он уже открыл рот, чтобы представить его величество и пригласить посетителей на аудиенцию, как его опередил выскочивший ректор». «О, смотрю, ты подготовилась!» — воскликнул одобрительно, хватая Сару за руку. «Хардман, останешься здесь!» — велел непреклонно. «А вы, магистр, пойдемте. Ваше присутствие будет кстати!» В груди ощутимо кольнула ревность. ты упал обратно на сафу, и, сцепив пальцы, в замок выдохнул. Ему не хотелось сравнивать, но сравнения сами приходили на ум. Элиот Данк имеет тот же уровень дара, что и Сара. Они оба запятнаны светом... Оба обладают таинственным пламенем, их норов крут, а характер напорист. Они бы составили идеальную партию. Нет, не стоит думать в подобном ключе. Раздраженно одернул себя Тей, осознавая, что запутался. Срочно нужна была короткая передышка, особенно от мыслей. Он привык считать Коуца мелким паршивцем, а тут он вдруг стал сестрой лучшего друга. Но ведь сила воли этого человека привлекала с самого начала манила и завораживала. «Здравствуй, Тейх!» раздался над головой властный, пробирающий до костей голос. «Ненавистный голос предателя!» «Мне сообщили о твоём визите. Не думал, что встретимся так. Я пришел не к тебе», — безразлично отозвался Тэй, вставая. Из глубин подсознания поднималась с таким трудом забытая обида. «Я знаю», — бесстрастно отозвался кардинал его величества, — Русый волос тронула седина у висков, под глазами залегли глубокие тени. Наверное, работает и днём, и ночью, не жалея сил, впрочем, как и всегда. Но ты не являешься домой, не выходишь на связь и игнорируешь мои попытки встретиться. Ты подавил тяжкий вздох раздражения и произнес: «Если у тебя нет ничего важного и срочного, то давай встретимся на моем выпуске». «Сколько можно проявлять детское упрямство? К чему все это?» Сдержанно поинтересовался отец. «Мы оба знаем, что ты не сможешь стать полноценным тьмагом. Так и будешь воровать темную энергию? На службе проворачивать такое постоянно не удастся. Рано или поздно тебе раскроют, что тогда?» Позор ляжет на весь наш род. «Ну вот опять», — Утомленно пробормотал Тей, потирая переносицу. «Достаточно. Я сам решу, что мне делать». Нет, Тей, сухо оборвал кардинал. Хватит вести себя беспечно. Возвращайся домой и займись делом. Я пристрою тебя на должность секретаря Его Величества. Почетно и плата довольно приличная. А главное, дар не нужен. Я участвую в играх. Ровно перебил Тей, слабо улыбнувшись. Ты запрещал мне все это время, и я думал, окончу академию и уеду служить куда-нибудь подальше, но знаешь... Почему я должен куда-то уезжать? Потому что якобы могу опозорить тебя. Это моя жизнь, и только мне решать, как ее жить. Кем быть, чем заниматься. Игрыть магов, будто неверя переспросил кардинал, недоуменно моргая. Ты с ума сошел? В тебе нет ни капли дара, процедил едва слышно сквозь стиснутые зубы. Сколько еще будешь так себя вести? Это твоя мне благодарность? Да за что я должен благодарить? Зло выкрикнул ты не выдержав. Гнев волнами прорывался наружу. «За то, что моя мать умерла от тоски и горя, а ты даже не удосужился провести рядом с ней последние дни? Так занят был работой? Или за то, что бросил меня на попечение няник, когда я так нуждался в поддержке и заботе? Или за то, что отказался от меня, когда дар не пробудился? Ты предал маму, предал меня. Ты предатель, и мне не за что тебя благодарить». Глухо закончил Тей, до крови закусывая внутреннюю часть щеки. «Прекрати!» Жестко оборвал отец, а его пронзительные глаза угрожающе потемнели. «Я никогда не изменял твоей матери и заботился о тебе!» Тэй обреченно вздохнул, опуская плечи. «Ты не уделял своей семье ни времени, ни внимания. Это тоже вид предательства. Ты нас бросил. Но знаешь, я не хочу больше говорить об этом. Просто оставь меня в покое». «Я же ничего у тебя не прошу. Так что тебе от меня нужно?» «Ты мой сын», — отчеканил кардинал, сжимая челюсти. Жилваки на мраморном лице дрогнули. «Возвращайся домой, женись. Любая будет рада выйти за тебя». Ты закатил глаза и усмехнулся. «А знаешь, у меня уже есть невеста». Лицо кардинала изумленно вытянулось. «Какая еще невеста? Ты же специально сейчас это говоришь». «Специально ли?» Ты и сам не понимал, но видеть отца в таком замешательстве было приятно. Я планирую выиграть турнир и вступить в гвардию короля, а после выпуска женюсь на Саре Дауман-Рай. И больше никогда не пытайся распоряжаться моей судьбой. Я и так был примерным сыном довольно долгое время. В груди клокотала злость, смешанная с ядовитой горечью обиды. «Тэй», — устало вздохнул кардинал, — «прекрати вести себя как ребенок. «Сколько можно цепляться за прошлое?» «Я цепляюсь за него», — глядя отцу в глаза, отозвался Тей. «Потому что ты никогда не просил прощения. Никогда не признавал своей вины, не осознавал своих ошибок. Не понимал, что я тебя виню в смерти матери. Не понимал, на что я злюсь и не пытался понять. Теперь я прошу оставить меня в покое». Дверь зала для аудиенции распахнулась, не дав кардиналу возразить. Ты прочистил горло и отошел, возвращая себе непринужденный вид. Ваше высокопревосходительство? Учтиво произнесла Сара, исполняя безупречный Книксон, обращаясь к кардиналу не по титулу, а по званию Чина. Прошу меня простить, но я вынуждена ненадолго украсть вашего сына для решения одного неотложного вопроса. Кардинал поперхнулся. По какому еще вопросу? Поинтересовался обескураженно. Боюсь, это государственная тайна, сэр. Ровно отозвалась она и перевела взгляд на Тея. Идемте, ваше сиятельство! Его величество ожидает!» Тей заметил, как стремительно побледнел отец и усмехнулся. «Наверное, подумал, что они пришли просить благословения на брак у самого короля. Но ничего, пусть понервничает, на пользу пойдет.